Глава первая. Оксана. За пять дней до корпоратива. «Простите», — протянула холёная блондинка, останавливаясь возле стойки секретаря и глядя на Оксану, как на дождевого червя, случайно попавшего под каблук ее новых дизайнерских туфель. «А Михаил Борисович на месте?» «Нет», — ответила Оксана кратко и указала ладонью на бежевый кожаный диван вы можете подождать его здесь». Блондинка кивнула и величественной походкой направилась к дивану, изящно балансируя на высоченных каблуках. Оксана, прищурившись, смерила ее взглядом и подумала, что сама наверняка не достанет этой каланче даже до подмышки. Но Алмазову именно такие девушки и нравились. Он и сам был высоченный и здоровенный, как шкаф. Оксана даже про себя называла шефа «человек-антресоль» и ей с ее ростом метр пятьдесят все время приходилось задирать голову, чтобы посмотреть ему в лицо. Первое время раздражало, но потом она привыкла и приспособилась, чаще глядя не в лицо, а на галстук. По этой причине Оксана за два года работы у Алмазова запомнила абсолютно все его галстуки и всегда подмечала, когда он покупал и надевал новый. Вообще-то шеф был женат, причем, по слухам, с 18 лет, То есть уже около 20 лет, больше половины жизни. За это Оксана и недолюбливала Алмазова. Терпеть не могла изменников, сама была замужем за подобным ходоком. А шеф, в отличие от ее бывшего благоверного, даже не скрывался. Любовницы постоянно приходили к нему на работу, чтобы вместе пообедать или являлись в конце рабочего дня, собираясь поехать в гостиницу, где Оксана частенько самолично бронировала номер. Эти мерзости она особенно не любила, но помалкивала. Платил Алмазов хорошо, даже отлично, а его личная жизнь не ее дело. Хотя его жену было неимоверно жаль. Блондинка села на диван, приняла эффектную позу, и Оксана, кинув на девицу мимолетный взгляд, неуловимо хмыкнула. Красотка явно ожидала, что ей предложат чай или кофе, но Оксана молчала. Год назад... После того, как одна из любовниц Алмазова вынесла ей весь мозг, привередничая по поводу поданного чая, из-за чего Оксана не доделала важную работу, шеф разрешил не обслуживать, как он выразился, его личных гостей. «Вы имеете право им отказывать, если заняты», сказал он тогда, удивив Оксану да «Она-то думала, Алмазов будет на стороне любовниц. Работа прежде всего». Это был, пожалуй, единственный плюс шефа для Оксаны. Работу свою он ценил и с личной жизнью не смешивал. Эта самая личная жизнь, устав многозначительно вздыхать, все же решила обратиться к Оксане. «Извините, женщина, вы не могли бы сделать мне кофе?» И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Капучино с сахаром». «Нет, я занята». Отрезала Оксана и почти с наслаждением заметила, как округлились глаза новой пассии Алмазова. А в том, что это была именно новая пассия, Оксана не сомневалась. Прошлую любовницу, брюнетку с необычным именем Лада, она уже успела запомнить. Продержалась та три месяца. Это был стандартный срок для шефа, дольше трех месяцев он никого не держал. С учетом того, что Оксана работала у Алмазова два года, Она пережила семерых его любовниц. Эта блондиночка была восьмой. Гневно покраснев, пася шефа открыла рот, явно намереваясь возмутиться, но не успела. Входная дверь распахнулась, и в приемную широкой и уверенной поступью вошел Алмазов. Оксана сразу поняла, что совещание, на которое он уходил два часа назад, не задалось. Подобным образом, как солдат на параде, шеф вышагивал только если злился. И лицо у него в таких случаях было словно каменное. В эти моменты Оксана Алмазовым даже любовалась. Он казался ей похожим на скульптуру из музея. Правильные черты, грозное выражение лица. Оксана тряхнула головой, приходя в себя. Не хватает еще таращиться на шефа, как одна из его многочисленных девок. Тфу! «Мишель!» Воскликнула блондинка, вскакивая с дивана, и Оксана наклонилась над столом, скрывая усмешку. Она точно знала, Алмазову подобное сокращение его имени абсолютно не нравится. Сама много раз слышала, как шеф просил не называть его так. Вот и сейчас, резко остановившись, будто столкнулся с бетонной стеной, шеф развернулся к своей пассии и, смерив ее удивленным взглядом, процедил без всякого пиетета. Ты что здесь делаешь? Я же сказал вчера, что сегодня буду занят. Решила сделать сюрприз. Блондинка захлопала глазами, изобразив ослепительную улыбку. Кстати, ты знаешь, что у тебя очень невежливая секретарша? Секретарь, отрезал Алмазов. Правильно говорить, секретарь. А секретарша — это гребаный феминитив. И да, я знаю, что она невежливая, но меня все устраивает. А теперь будь добра. «Сгинь, пока мы не поссорились». Лондинка надула накаченные губы и с обидой протянула. «Но Мишель!» «Сгинь!» — повторил шеф, махнув на нее рукой, словно муху отгонял, а потом повернулся к Оксане. «Сделайте мне кофе, пожалуйста». Алмазов быстро скрылся в кабинете, даже не оглянувшись на свою пассию, которая стояла с таким видом, будто он в нее плюнул. «Гад!» Прошипела в конце концов блондинка. «Ну, я тебе это еще припомню». Схватила с журнального столика стеклянную вазу, полную маленьких карамелек, и швырнула в стену. Конфеты рассыпались по полу веером, а ваза, отпрыгнув от стены как мячик, легко приземлилась на ковер, целая и невредимая. Блондинка обалдела, даже рот открыла, став похожей на удивленную утку, а Оксана, фыркнув, развела руками. «Извини» не ты первая, не ты последняя. У нас в офисе давно все не бьющееся. В общем, если надумаешь что-то разбить, в следующий раз тащи это с собой». Девица, окончательно рассверепев, прошипела что-то невнятное и все-таки выбежала из приемной, оставив после себя шлейф навязчивого сладкого запаха элитных духов.